Клим Жуков. Дед. Издательство «Питер», 2023 год. Предисловие. Не люблю писать предисловия. Вернее, даже ненавижу. По большей части я их не только не пишу, но и не читаю, потому как книга вполне способна рассказать о себе без дополнительных пояснений. Если текст нуждается в костылях, то, скорее всего, у него проблемы. Совсем не обязательно с повествованием худо, хотя и такое исключать нельзя. Проблема может быть иного толка, не зависящего от качества. Например, читателю надо намекнуть на некие нюансы, связанные с произведением, неочевидные и вовсе неизвестные широким кругам. Случаются и переиздания, тогда предисловие — это признак хорошего тона. Неплохо рассказать о внесенных изменениях, если таковые имели место — Напомнить, зачем автор вообще взялся за разработку темы, почему потребовался перезапуск книжки, помимо простых шкурных интересов наподобие безвременно закончившегося тиража, и так далее. Попробуйте с налета прочитать повесть о Сигри и о бенсерахах. Старина Ахинас Перес де Ита был погружен в контекст XVI века. Он в нем жил, а мы нет. Не жили и не погружены. Без предисловия и могучего справочного аппарата тяжеловатым окажется чтение, если вы, конечно, не медиевист с цельным прицепом специальных знаний. Но в целом, в целом не люблю предисловия. Встречаются счастливые исключения. Вот Стивен Кинг, например. Дедушка умудряется создавать на редкость очаровательные введения, которые органично вплетены в массив истории. Читать — одно удовольствие. Впрочем, я могу быть необъективен — и мне просто нравится его сладкопевный стиль. В данном случае это не более чем мнение, не смею навязывать. Итак, предисловие к повести «Дед», которую я взял смелость представить на твой суд, читатель. Объективность заставляет признать, что у текста есть проблемы, а значит, придется его предварить парой-тройкой уточнений, которые могут быть полезны для общего понимания. Повесть уже была почти издана, каким бы странным ни показался такой оборот, это раз. К ней полагался катастрофического размера контекст, созданный отличным коллективом профессионалов. Я этот контекст знаю, а ты нет. И более того, подавляющее большинство читателей не имеет ни единого шанса причаститься. Ну а раз уж мы замахнулись, придется кое-что пояснить. Дело в том, что «Повесть Дед» и еще одну «Инцидент», Я написал по заказу фирмы 1С для промоушена компьютерной игры «Новый Союз-2013». А игра взяла и не вышла. Такое случается куда чаще ожиданий. Что особенно обидно. Гибель игры на стадии проекта — это участь большинства проектов в моей личной карьере гейм-дева. Наверное, карма хреновая. Словом, накрылась наша затея, а значит, какого лешего происходит в книжке, вы вряд ли поймете — Уж больно много там такого, что должно было разъяснить основное произведение, уж поверьте мне, из полинских размеров. Но теперь уже не разъяснит. Придется мне». В то героическое время, а речь о 2005-2010 годах, главной культурной доминантой был всяческий постап. Советское наследие на тот момент уже так вдумчиво развалили, что эстетика руин была понятна решительно каждому. Мы все жили на остатках великой страны, и поныне мало что изменилось к лучшему, проедая недоеденное и разворовывая недоразворованное. Серечь тема выживания за счет коллекционирования лута и дропа была крайне созвучна вибрациям наших душ и прочего коллективного бессознательного. Ну, то есть просилось что-то такое в культурку, рвалось что-то и вырвалось. В 2007-м, Талантливый украинский предприниматель Сергей Григорович и его GSC Game World после всех крайне занятных казаков и виномов запустил игровую франшизу «Сталкер». Бахнуло так, что словами не описать. «4 миллиона проданных копий и не поддающееся подсчету количество уворованных пираток». С тех пор любой заход в издательство с замечательной идеей «а давайте я вам что-нибудь этакое напишу» начинался со встречного предложения «Напишите постапокалипсис». Чтобы зона, артефакты, аномалии, мутанты, кидать гайку и вот это вот все. Успех сопутствующей книжной серии «Сталкер» намекал, что работать надо только в этом направлении. Хорошо за 70 романов, 30 авторов, среди коих звонкие знаменитые имена Александра Зорича, Юры Бурносова, Сережи Челяева, тиражи 20-90 тысяч экземпляров. Что вам еще нужно? Меня лично сия радиоактивная электричка люто бесила. И я не стал нырять в этот сортир. Присяга, честь офицера, мундир, чистые руки воду не мутят и так далее. Хотя, оглядываясь назад, могу сказать, зря не стал. Перспектива издаться и очень недушно заработать рисовалась более чем внятная. Подумаешь, не нравится сеттинг. Никто не мешал написать что-то пристойное, ну или хотя бы попытаться. Юношеский максимализм, однако, и разные неверные истолкованные табу наступили на горло песни. Оказалось, что радиоактивная электричка бесила ни одного вашего покорного слугу. Причем бесила, но в строго конструктивном ключе. В чем замес? Во-первых, гибрид «пикника на обочине» и «безумного Макса» с точки зрения науки является какой-то неадекватной хренью. Почему у Стругацких образовалась зона со всяким непонятным? Понятно. Следы побочной деятельности инопланетных братьев по разуму. Экзовизит — самый мощный козырь в рукаве мировой фантастики. А вот выброс радиации из четвертого блока не в состоянии породить ни физических аномалий, ни мутантов. Точка. Хоть ядерную бомбу урони, не получится ничего подобного. История про некий дополнительный аномальный выброс звучит крайне неубедительно, потому как не имеет нормального физического пояснения. Во-вторых, зону, появись такая вместе с замечательными артефактами, гарантированно возьмет под крыло самая сильная банда на районе — государство. Не будет никаких сталкеров, мародеров, бродяг и прочих элементов с пониженной социальной ответственностью. Будут армейские блокпосты, товарищ майор местного КГБ и камеры на каждой сосне. Третьего не дано, ровно как и второго. Вся эта сталкерская бодяга — бодяга со всем уважением к творчеству талантливых коллег и восхищению фанатов. Так вот, от всей этой ахинеи пригорало не только у меня — Еще один видный представитель украинского игростроя фирма Bestway и ее командир Дмитрий Морозов решили-таки вскочить в радиоактивную электричку, но на платформе нормальной научной фантастики. Чтобы не стыдно людям показать. Располагалась почтенная фирма тогда в Северодонецке. Это Луганская область, если что. Теперь там компьютерных игр не строят. Да, но это к слову. Для максимальной эффективности обратились к одному из лучших фантастов на территории СССР Александру Зоричу. Единый в двух лицах Яны Боцман и Дмитрия Гордевского писатель взялся за дело с присущей ему глубиной подхода. Так получилось, что и у Яны, и у Мити высшее математическое образование, а заодно они кандидаты философских наук, то есть под прическами оба имеют много кое-что. Александр Зорич страшно силен. Чуть позже к проекту подключился еще один умный человек, представитель издателя, продюсер игрового направления компании 1С Юрий Мирошников. В свое время он сделал для отечественного геймдева много хорошего. А еще много хорошего он сделал для вашего скромного повествования. В частности, привлек к работе над той радиоактивной историей в качестве вспомогательного сценариста, потому что я умею придумывать всякое и пишу искрометные диалоги. Диалогов для игрушки нужна какая-то нереальная тонна, и мы все принялись морщить мозг, чтобы получилось красиво. И красиво получилось. Что имелось в нашем активе? Нужны аномалии, мутанты, мародеры, кидать гайку и прочая выживальщина. Но чтобы по -умному. надо было все это как-то объяснить. Не бывает от гамма-альфа-бета-излучений никаких мутантов и аномалий, а они должны быть, ибо мутант хорошо продается. Какую-то дурацкую зону мы решительно отринули, превратив в зону весь наш земной шарик. Планета, согласимся товарищами из спецслужб, принципиально неконтролируема, а значит, можно плести все, что угодно, любые артефакты и аномалии сгодятся. Но, черт возьми, Как насочинять три короба, не превратившись в очередного сталкера? Извольте видеть. 1962 год. Карибский кризис. Советская и американская дипломатия пытается договориться, но неудачно. 28 октября из турецкого «Измира» стартуют ракеты «Тор» и «Юпитер». Бомбардировщики наносят удары по целям на территории Варшавского договора. В ответ производятся пуски ракет Р-13 с Кубы по Вашингтону и Нью-Йорку. Советские подводные лодки применяют торпеды в ядерном исполнении по береговым объектам США. Начинается неограниченная ядерная война. Три водородные бомбы поражают Москву, причем одна из них взрывается в непосредственной близости от знаменитой высотки на Котельнической набережной. Это важно. Словом, весь мир в труху. США как единая страна прекратили существование, Япония утонула от многочисленных извержений, ядерная зима, то есть глобальные изменения климата, все сопутствующие радости в комплекте. СССР выжил. Даже столица сохранилась, правда, ее перенесли под землю. Теперь она называется «Победоград». От души довоевать с американцами, однако, не получилось — К 2012 году идет вялотекущий конфликт на Мадридском и Туркестанском фронтах. Не получилось по той же причине, по которой столицу пришлось прятать под землю. Весь мир накрыло волнами формирования физических аномалий самого непредсказуемого свойства, а также волнами мутаций, которые породили существ крайне опасных и совершенно фантастических. Дело в том, чтобы описать причину, придется перенестись в далекие 1930-е. Под патронажем нарком Вейнмора Климента Ефремовича Ворошилова в Москве группа ученых запускает проект под кодовым названием «Жизнь-2». Создана организация ТАФР тафр Тайны физики Родины. Основная цель – исследование эволюции и искусственное создание жизни из неорганической материи. Главная идея состояла в создании человека нового типа не в социальном, а в биологическом смысле – Ускорить эволюцию и сделать ее управляемой — вот что задумали дерзкие и пытливые умы. Рувим Моисеевич Берман, избежавший из Третьего Рейха Ганс Гельман, проектируют и создают установки взрывной эволюции, или взрыволюторы. Центром исследований становится четырехэтажный подземный бункер в подвале высотки на Котельнической набережной один. В 1936 году группа Бермана в рамках направления «Исток» добивается решительного прорыва в абиогенезе — создание живого из неживого, синтезировав первую живую клетку. Начинается быстрый набор экспериментальной биомассы во взрыволюторах. Чем могли закончиться опыты, неизвестно. потому что в 1938 году Ганса Гельмана расстреляли за попытки сношений с разведкой Третьего Рейха. Рувим Берман отделался легким испугом, его просто понизили в должности за близорукость в отношении политического облика коллег. Руководителем, а точнее аудитором проекта, стал профессор Бах, который с огромным подозрением относился к мутной возне в каких-то тайных бункерах. Он полагал имитацию ускоренной эволюции жизни на Земле либо показухой и очковтирательством, либо предприятием, смертельно опасным для уже существующей жизни. Цитата из письма жене. жизнь два частично заморозили, опечатав два этажа со взрыволюторами. Но Берман, по причине личной неприязни к профессору Баху, только сделал вид, что подчинился. Он не произвел штатной выемки биологического материала и не заглушил эволюционные реакторы, так что развитие клеток пошло спонтанно и неконтролируемо. Алексей Николаевич Бах, как человек, неосведомленный в полной мере, плохо понимал принципы работы оборудования и не смог проконтролировать действия подчиненного. Началась уже не научная, а рядовая подковерная бюрократическая борьба, состоявшая из кляус, докладных записок, постоянных комиссий и, что греха таить, доносов друг на друга. Закончилось все в 1941 году, когда Рувим Берман погиб во время бомбежки, а профессор Бах умер в эвакуации. В 1956 году очередная комиссия во главе с маршалом Георгием Константиновичем Жуковым обследовала наследство Бермана. Все, конечно же, немедленно засекретили. На доклад легла фирменная хрущевская резолюция. Ну и нах нам эти птеродактили! В итоге решение судьбы наследства Бермана было оставлено на усмотрение Георгия Константиновича Борезского, ученика покойного профессора Баха, текущего начальника ЛОС. Тот принял воистину Соломоново решение — вновь законсервировать лабораторию, не делая опасных попыток к ее демонтажу, но и не пытаясь как-либо исследовать многоклеточную «Жизнь-2», которая к тому времени достигла во взрыволюторах уже весьма внушительных размеров. Этот статус-кво и сохранялся до начала ядерной войны 1962 года. Беда или счастье в том, что сама структура ТАФР — благополучно пережила и войну, и борьбу с культом личности, и даже заметно расширилась. Если жизнь два заморозили, то иные направления вполне работали. В частности, заметную часть лабораторного комплекса на Котельнической передали инженерно-экспериментальному центру «Зенит», который с 1950-х занимался исследованием телепортации макрообъектов из защитных силовых полей. В 1961 году глава Центра, профессор Т. С. Кривцов, доложил о запуске опытной установки вихревого защитного поля «Конус». Когда 29 октября 1962 года по Москве объявили воздушную тревогу, он проигнорировал приказ об эвакуации, заперся в рубке управления агрегатом и подал на «Конус» высокое напряжение. Устройство к тому времени не прошло полноценных испытаний, ведь полный цикл рабочих прогонов был запланирован на 1963 год, для чего аппаратуру предполагалось перенести на закрытый полигон под Обнинском. То есть никто, включая создателей, не мог предположить, как полис реагирует при контакте с поражающим воздействием термоядерного боеприпаса. Конус сработал штатно, в точном соответствии с теоретическими выкладками, полностью парировав излучение и ударную волну близкого подрыва. Мы же помним, что одну бомбу уронили недалеко от той самой высотки. Но никакие теоретические выкладки даже не смотрели в сторону того, что случилось в дальнейшем. По достижении критического уровня насыщения защитных контуров произошли обвальное срабатывание предохранительных цепей И включение устройства Конус на реверс, сама физическая возможность чего считалась невероятной, взрыволюторы, законсервированные на соседнем этаже, получили заряд энергии небывалой мощности и оказались частично разгерметизированными. Новая жизнь, заряженная потенциалом скоростной мутации, выплеснулась наружу. Первыми под ее воздействие попали сотрудники Зенита, обслуживающий персонал и охрана лаборатории Ветер разнес освобожденные споры жизни два по огромной территории, а повышенный радиационный фон подпитал их развитие. Персонал ИЭЦ «Зенит» превратился в ретрогенетов, мутировавших людей с общественным сознанием, которым управлял единый мозг. В просторечии их называют просто «черные люди». Разнообразные небывалые чудовища буквально заполонили планету. Изделие «Конус» — Накачанная энергией термоядерной бомбы разломила метрику пространства, породив физические аномалии. Так сформировался новый мир, где вынужден был жить и трудиться Новый Союз, который по понятным причинам не знал ни катастрофической перестройки, ни Беловежского сговора, ни ГКЧП. Горбачев в нем трудится председателем колхоза на Ставрополье. Ельцин возглавляет строительный трест на Урале — Толик Чубайс, планировщик-экономист в Ли-Эй-И имени Пальмира Тольятти. На территориях, где бродят адские мутанты и роятся аномалии, вынуждены работать герои спецразведки, там же нашлось место бандам, бродягам и отшельникам, о которых должна была рассказать игра Новый Союз 2013. Как бы выкручивались главные герои, Офицер ВВС Александр Лаврин, погибший в воздушном бою над Флоридой в 1962 но очнувшийся в подмосковном лесу в 2013 году, девочка Алиса, попавшая в тот же лес через нуль вселенную из мира с айфонами и президентом Путиным, этого мы, наверное, никогда не узнаем. А столько было задумок. Им предстояло собрать небывалую команду. Управляющий мозг черных людей — крайне враждебных эволюционно отсталым «Хома», суперкомпьютер «Сетунь», возглавивший «Машинариум», самостоятельную цивилизацию мыслящих машин, на заброшенном объекте «Кольцо», генерал спецразведки «Кречет» инвариатор, заряженный крайне редким и очень опасным артефактом, который еще предстояло добыть. Для чего? А всего лишь для путешествия через нуль вселенную Вашингтон, 1962 года, за сутки до того, как президент Кеннеди объявил режим готовности DEFCON 1. Или узнаем, если Александр Зорич благословит работу над его сеттингом, в основном его, а у меня достанет нахальство взяться за такой масштабный литературный проект. Впрочем, почему бы и нет, ведь благословил же Зорич мое вторжение в его вселенную «Завтра война», и появились четыре новых романа серии «Пилот мечты». Вроде бы неплохо получилось. Пока же у нас небольшой инцидент, где рассказано о том, как появился тот самый машинариум. И «Дед», где речь о людях и непростом их житье-бытье на ядерной помойке. Обе повести случились в 2013 году, в преддверии выхода игры. Работа на «Игростройки» была проделана просто огромная. Ребята из Северодонецка, Луганска, Москвы, Харькова, Питера, Киева — трудились в поте лица и полном гармоничном сотворчестве. Никто и не вспоминал даже, кто в коллективе клятый москаль, а кто хохол или даже еврей. Кто бы тогда мог помыслить, что со всеми нами случится всего год спустя? Я точно не мог, ибо основные резервы ума были заняты не политологией, а новым союзом, который должен был вот-вот и... Ну, вы поняли. Словом, наша проца была прекрасна и потребна людям. И вот как-то в июле раздается звонок. Второй продюсер 1 s Soft Club Дима Мальцев на линии. — А что, Клим, — сказал он, — осилишь ли ты быстро написать две повести про Новый Союз? Нам для сайта нужно, чтобы публику подогреть. — Да легко и даже с радостью, — ответил ваш покорный слуга. Так как я был по уши в материале, придумать темы и утвердить их у руководства заняло два дня. А потом я обмакнул перо и погнал вольную строку. За 12 суток удалось набросать, вдумайтесь, 230 страниц, почти десяток авторских листов. Невозможный для меня КПД, ибо ваш рассказчик — человек ленивый и недисциплинированный. Обычная результативность — 15 тысяч знаков в рабочую смену, что дает в итоге 6-7 страниц. Повести ушли в 1С, и что-то пошло не так. Релиз откладывался, откладывался и еще раз откладывался. «Новый Союз-2013» превратился в 2014. Сменился год, и аккурат на мой день рождения, 29 марта, Дима Морозов написал всем, что 1С проект заморозило. Конец истории, все, расходимся. А повести остались. Я подождал пять контрактных лет и еще немного сверх того. И теперь вы можете прочитать, что же мы там понаписали. Ну и отхватить малюсенький кусочек всех наших задумок, которые так и не воплотились в большую игру. Надеюсь, не совсем в холостую мы молотили почти два года, но вынужден повториться. Судить об этом не мне, а вам, уважаемый читатель.